не дает повод толковать, будто это Маркс и Ленин говорили о фатальной неизбежности войн. Наоборот, Ленин, например, всегда боролся за предотвращение войны с теми активных революционных выступлений мирового пролетариата и идущих за ним трудящихся народных масс и вообще сторонников мира. Были, конечно, и другие подобные поправки, Все поправки вносились и обсуждались без каких-либо обострений и полемического задора. Главная наша цель заключалась в том, чтобы идти и прийти к 20-му съезду едиными. И в отчете ЦК было подчеркнуто, ныне наша партия едина как никогда, она тесно сплочена вокруг Центрального комитета и уверенно ведет страну по пути, указанному Великим Лениным. Единство партии складывалось с годами и десятилетиями. Оно росло и крепло в борьбе с многочисленными врагами. Это подтвергает следующее утверждение: в июле 1957 года вот та группа Малинкова, Когановича, Молотова и примкнувшего к ним Шипилова подрывала единство с момента назначения Хрущёва первым секретарём ЦК. Двадцатый съезд подошел к концу. Но вдруг устраивается перерыв. Члены президиума созываются в задней комнате, предназначенной для отдыха. Хрущев ставит вопрос о заслушивании на съезде его доклада о культе личности Сталина и его последствиях. Тут же была раздана нам напечатанная в типографии красная книжечка про эптекста доклада. Заседание проходило в ненормальных условиях: в тесноте, кто сидел, кто стоял. Трудно было за короткое время прочесть и то объёмный свой тетрадь, и обдумать её содержание, чтобы по нормам внутрипартийной демократии принять решение. Всё это за полчаса, ибо делегаты сидят в зале и ждут чего-то неизвестного для них, ведь порядок дня я забыл ещёрпан. Надо сказать, что ещё до 20-го съезда президиум ЦК рассматривал вопрос о незаконных репрессиях и допущенных ошибках. Президиум ЦК образовал комиссию, которая получила рассмотреть дела репрессированных с съездом на места, сформулировать общие выводы и конкретные предложения. После обсуждения этого вопроса на президиуме предполагалось собрать после 20-го съезда пленум ЦК и заслушать доклад комиссии с соответствующими предложениями. Именно об этом и говорили товарищи Каганович, Молотов, Ворошилов и другие, высказывая свои возражения. Кроме того, товарищи говорили, что мы просто не можем редактировать доклад и вносить нужные поправки, которые необходимы. Мы говорили, что даже беглое ознакомление показывает, то документ односторонний, ошибочен. Деятельность Сталина нельзя освещать только с этой стороны. Необходимо более объективное освещение всех его поразительных дел, чтобы трудящиеся поняли и давали отпор спекуляциям врагов нашей партии и страны на этом. Заседание затянулось, делегаты волновались, и поэтому без какого-либо голосования заседание завершилось. И пошли на съезд. Там было объявлено о дополнении к повестке дня заслушать доклад Хрущёва о культе личности Сталина. После доклада никаких прений не было, и съезд закончил свою работу. После 20-го съезда партия организованно провела партийные собрания. С докладами и речами выступали все члены Президиума ЦК и члены ЦК. В докладах освещались все вопросы повестки дня съезда и последний внеочередной вопрос о культе личности. Важно подчеркнуть, что члены Президиума Каганович, Молотов, Борошилов и другие в докладах На 20-м съезде честно и дисциплинированно освещали вопросы о культе личности в соответствии с постановлением 20-го съезда. На собраниях одобряли решения съезда. И нельзя однако, не отметить, что среди членов партии были разные настроения. Были люди ошарашенные, колеблющиеся в одобрении такой односторонней постановки вопроса.